Пока мы разбирались с портовыми властями, время стоянки априлово истекло. Теперь в качестве провожающих были мы. Корабль незаметно отделяется от пирса. Мы неистово машем на прощание крики счастливого плавания. Увидимся на Кубе. Не увидели обезьян Гибралтара. Гибралтар, который очень красив и внушителен с моря, оказался тесным городишком, жители Коева, кажется, только и заняты тем, что гоняют в своих машинах по кругу. Если стоять на месте, одна и та же машина промелькнет мимо вас три раза за десять минут. Приятные, сердечные люди, гордые тем, что Гибралтар является стартовой площадкой для всех путешествующих через Атлантику. Мы пришвартовались рядом с посудиной студента Франсуа, на которой он курсирует во время каникул между Гибралтаром и Танжером. Он так и не объяснил толком цель этих рейсов. По мнению Донча, он перевозил гашиш и белых рабынь. Франсуа очень нравится путешественники вроде нас. Но переплывать океан на таком корыте и питаться этим, он кивает на украшающую рубку надпись «Планктон-3» и пожимает плечами. Укладываемся спать. Но долго не можем заснуть, все кажется необычным. Даже сам воздух пахнет морем, портом и еще чем-то экзотическим. Кругом слышатся приглушенные голоса на всех языках. Едва светает, а Донча уже на ногах. Похоже, он отказался от пассажирского режима. Большинство соседей еще спят, но на некоторых яхтах уже варят кофе. Маленькие дети в ночных рубашках и пижамах бегают по палубам. На одном старом французском суденышке есть даже манеж из рыболовной сети. Видимо, кто-то из его обитателей только-только начинает ходить. Первым делом мы должны приобрести водонепроницаемые костюмы. Затем нужно найти карту Гибралтарского пролива и пройти последний осмотр у доктора Пенчева, который должен вот-вот прибыть в Гибралтар. На главной улице Майн-стрит находим все, что нам нужно. Набиваем сумку разными мелочами, зубной пастой, может быть, окажется вкуснее нашей, тропическим мылом, которое отказывается пениться в морской воде, лекарством от морской болезни, кремом и тому подобное. К вечеру появляется доктор Пенчев. Последние анализы крови, мочи, обмена веществ. Заполняем тесты. Прощальный ужин в китайском ресторане при свечах. И только одного мы не успеваем. Увидеть известных всему свету обезьян Гибралтара. Если бы не телевидение. После долгих расспросов и обсуждений того, когда нам лучше всего отправляться, чтобы поймать самое удобное течение, выясняется, что наиболее подходящее время — три часа ночи. Но ведь с нами группа болгарского телевидения, которая должна заснять отплытие, а ночи темно даже в таком чудесном месте, как Гибралтар. «Чего не сделаешь ради славы. Решаем отправляться на следующий день в 11 часов». И вот этот день наступил. 8 мая 1974 года. Последние объятия. Все мы чувствуем себя несколько скованными. Никто не знает, что сказать. Снимает не только наши, но и их коллеги из гибралтарского телевидения. Телевизионщики садятся в катер, чтобы проводить нас немного, А мы забираемся в нашу вызывающую оранжевую шлюпку, которая станет нашим домом Бог весь на сколько месяцев. Четверть часа спустя катер поворачивает обратно, выкрикивает последние напутствия, но ни слова нельзя разобрать за треском мотора. Глава 3. Гибралтар-Лас-Пальмас. 8 мая Дончо. Остаёмся одни. Одни. Наконец-то одни. Теперь мы покажем, на что мы способны. До сих пор были суета и слова, слова, слова, и вот пришло время действовать. Я чувствую себя прекрасно, как спортсмен, хорошо подготовленный и уверенный в своём успехе. Ничего, что мы впервые остаёмся сегодня наедине с Джу. Ничего, что мы еще не испытали ее как следует, ведь никто из жертв кораблекрушений не испытывает спасательные лодки заранее. Катер становится все меньше, и вот его уже едва можно различить на фоне берега. Вдруг появляются несколько акул. Жаль, что они немного опоздали, и София не увидит на своих экранах единоборства джу с океанскими хищниками. Ветер стихает. Я завел двигатель, и под его треск мы входим в Гибралтарский пролив.